Дом Джилисов встретил их яркими огнями и весёлыми голосами гостей. В этот вечер сюда заглянули несколько нарядных девушек, а в разных углах гостиной сидели и враждебно поглядывали друг на друга два поклонника Руби: Леонард Кимбл из Спенсервали и Морган Бел из Кармоди. Руби была в белом платье, её глаза и волосы блестели, она смеялась и болтала без умолку. А когда все остальные девушки ушли, пригласила Аню наверх, чтобы показать ей своё новое платье. Оно голубое, шёлковое, ещё не дошито. Но оно тяжеловато для лета, и я думаю, что не буду носить его до осени. Ты, наверное, слышала, я собираюсь преподавать в школе в Уайтсенс. А как тебе нравится моя шляпа? Та, что была вчера на тебе в церкви, очень уменьенькая. Но для себя я предпочитаю что-нибудь поярче. Ты обратила внимание на этих двух смешных парней там внизу? Каждый твёрдо решил пересидеть другого. Но меня ни обо ни капельки не интересует. Мне нравится только Херп Спенсер. Иногда мне кажется, что он и есть мой суженый. Прошлой зимой я думала, что выйду за учителя из Спенсервиля, но потом узнала о нём кое-что такое, что меня от него оттолкнуло. Он прямо-таки с ума сходил, когда ему я отказала. Лучше бы эти двое сегодня не приходили. Мне так хотелось поговорить с тобой, Аня. «И столько всего тебе рассказать, ведь мы с тобой всегда дружили, правда?» И с беззаботным смехом Руби обняла Аню за талию. На мгновение взгляда их встретились, и за ярким блеском глаз Руби Аня вдруг увидела нечто такое, что заставило сжаться ее сердце. «Приходи почаще, Аня, хорошо», — шепнула Руби. «Приходи одна, ты мне нужна». Ты себя хорошо чувствуешь, Руби? Я? Конечно. Я совершенно здорова. Никогда в жизни не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Конечно, это кровотечение, которое было зимой, немного ослабило меня, но посмотри, какой у меня теперь цвет лица. Я вовсе не похожа на больную. Голос Руби звучал почти резко. Она словно обидевшись, убрала руку Санины Тали и побежала вниз по лестнице в гостиную, где была, как всегда, весела и беззаботна и так увлечена поддразниванием двух своих обожателей, что Аня и Диана почувствовали себя лишними и вскоре ушли. Глава 12. Раскаяние. Аврил. "О чём ты задумалась, Аня?" спросила Диана. В этот тихий вечер девушки сидели вдвоём в волшебной долине ручья. В воде отражались чуть покачивающиеся папоротники, на берегу зеленела молоденькая травка, а вокруг опустили белые, надушенные занавеси цветущие дикие груши. Аня со счастливым вздохом очнулась от задумчивости. Я обдумывала мой рассказ. "О, ты уже начала писать?" воскликнула Диана, сразу же загоревшись живым интересом. "Да, правда, пока я написала лишь несколько страниц, но уже довольно хорошо продумала всё в целом. Было так трудно найти подходящий сюжет, ни один из тех, что приходили на ум, Не годился для героини по имени Аврил. Разве нельзя было изменить ей имя? Нет, это было совершенно невозможно. Я пробовала, но не смогла. Так же, как не смогла бы изменить твою. Аврил была для меня такой реальной, что какое бы другое имя я не пыталась дать ей, всё равно думала о ней как о Аврил. Но наконец я придумала сюжет, который ей подойдёт. Потом начались волнения, связанные с выбором имён для всех остальных персонажей. Ты представить себе не можешь, до чего это увлекательно. Я часами лежала без сна, обдумывая, какие взять имена. Герой будет носить имя Персеваль Далримпул. Ты дала имена всем персонажам, печально спросила Диана. Если нет, то может быть, позволишь мне дать имя одному, хотя бы самому незначительному? Тогда у меня было бы такое чувство, что и я приняла участие в сочинении рассказа. Ты можешь дать имя маленькому батраку Лестерову, уступила просьбе Аня. Он не очень заметный персонаж, но не названным остался он один. «Назови его Раймонд Фитцборн», — предложила Диана, располагавшая большим запасом подобных имен, сохранившихся в ее памяти со времен существования литературного клуба, в котором она, Аня, Джейн Эндрюс и Руби Джирис состояли в школьные годы. Аня с сомнением покачала головой. «Боюсь, что это слишком аристократическое имя для мальчика-бодрака. Я не могу представить себе Фитсборна, дающим корм поросятам или собирающим щепки на растопку. А ты можешь?» Диане было непонятно, почему, если уж у тебя есть воображение, нельзя напрячь его до такой степени. «Диане» Но вероятно, Ани было виднее. И батрак в конце концов был наречён Робертом Рэем, чтобы при случае назвать его Бобби. А сколько ты думаешь, тебе за это заплатят, поинтересовалась Зиана. Но об этом Аня даже не думала. Она искала славы, а не презренного металла. и ее литературные мечты были пока еще не запятнаны корыстными соображениями. «Ты ведь дашь мне почитать, правда?» — умоляюще попросила Диана. «Когда кончу, обязательно прочту его тебе и мистеру Харрисону, и хочу услышать от вас суровую критику». Никто, кроме вас двоих, не увидит его до тех пор, пока он не появится в печати. А какой ты собираешься сделать конец, счастливый или нет? Ещё не знаю. Я хотела бы, чтобы рассказ кончался трагически, потому что это гораздо романтичнее, но я понимаю, что редакторы с предубеждением относятся к печальным финалам. Профессор Гэмильтон сказал однажды на лекции, что никому, кроме гениев, не стоит и пытаться написать произведение с несчастливым концом. А я, скромно заключила Аня, далеко не гений.